Водяные курочки. Любите все создание Божье, И целое, и каждую песчинку. Животных любите. Им Бог дал начало мысли, И радость безмятежна. Фёдор Достоевский Перед Гришей Полонином, Белокуром юношею лет восемнадцати, Спокойным лицом и светло-серыми глазами, стоял коренастый и круглолицый кучеренок Сережка и, щуря глаза и гримасничая, таинственно говорил. «А на нашей кренице водяные курочки завелись». «Да ну!» — удивился Гриша. «Ей-богу! Вчера нефет видел. На заре межасоковы гуляют». «Вот, панич, попросите у брата Петра Михайловича ружье. Да, зорькой на креницу. Знатное жарковье будет». Они, эти курочки, страсть какие искусные в еде. — Да, не мешало бы, — задумчиво согласился Гриша. Сережкино открытие произвело на него впечатление. Водяные курочки — это те маленькие серенькие птички, которые быстро-быстро бегают по воде и живут какую-то таинственную жизнью в камышах и осоке прудов и болот. Интересно, очень интересно. Надо в самом деле попросить у Петя ружье. И, не откладывая дело в долгий ящик, Гриша пошел в дом к брату. Петя, молодой человек пятью годами старше брата, красивый, темноволосый, с маленькими усиками, лежал в своей комнате на диване с книжкой в руках. Гриша подошел к нему, и, наклонившись, нерешительно сказал. «Петя, дашь мне на завтра ружье?» «Зачем это?» — не отрываясь от книжки, спросил Петя. «Да видишь ли, — замялся Гриша, — у нас на креничном пруде появились курочки. Так вот, я хочу попробовать убить». Петя насмешливо посмотрел на него. Ты, рохля, плакса, и убить? Хм, с каких же это пор? — Что ж, ты думаешь, что я не сумею убить курочку? — обиженно сказал Гриша краснее. — Конечно, не сумеешь. Увидишь, и от умиления расплачешься. Знаем тебя. — Но ведь стрелял же я грачей и копчиков. Петя презрительно свистнул. — Нашел птицу, грачи. Это ведь вредная тварь. Это все равно, что гусеница, саранча. Ведь ты ж, надеюсь, не плачешь, когда раздаешь червяка. Ну, а курочки да горлечки — нежные птички. И ты над ними, наверное, ню не распустишь. Нет, братец, не дам я тебе ружья. Дай, Петя, ну что тебе стоит? Проваливай, — отмахнулся Петя. Я тебе за это папиросы набью. пыжи если хочешь, нарежу. «Дай!» «Вот пристал!» «Да тебе ведь и давать опасно!» Заколебался Петя «Ты еще испортишь или в воду упустишь!» «Ну вот, выдумал!» «Что, я малолеток?» «Я тебе потом патроны почищу!» Петя подумал с минуту, Крутя усы, и сказал «Ну, хорошо, возьми!» «Только смотри не больше пяти выстрелов!» «И чтоб все было исправно!» — Ладно, будь покоен. Спасибо, Петечка. Гриша ушел, очень довольный результатом своих переговоров. Ружье есть. Завтра он чуть свет пойдет на криничный пруд и убьет две-три корочки. Что это в самом деле Петька выдумывает, что он не может стрелять настоящую дичь? Какой вздор. Конечно, жаль птиц, но ведь это же идет в пользу. И все охотятся. Сережка. «Разбуди меня завтра чуть свет!» — крикнул Гриша Сережке, бежавшему по двору с куском ремня в руке. «Слушаю!» — ответил Сережка, останавливаясь. И вдруг лицо его расплылось в широкую лукавую улыбку, и он, щуря глаза, добавил. «Под курочек?» «Под курочек!» — передразнил его Гриша. Сережка хихикнул в руку и помчался на конюшне. Вечером Гриша лег спать на открытом воздухе, на дрогах, стоявших посреди двора, положив возле себя ружье, патроны и сумку. Тёплая звездная июльская ночь быстро убаюкала его. Сон налетел сразу, здоровый, глубокий, с ясными радостными снами. Гриша проснулся от толчков, которыми награждал его Сережка, приговаривая «Панич, а Панич». «Вставайте! Уже светает!» Гриша вскочил и с минуту сидел неподвижно, протирая глаза. «Пора уже! Бабы череду угонят уговаривал его Сережка. «Какие бабы?» — сонно спросил Гриша, не понимая. «Слободские! Вам же на охоту идти!» «При же тут бабы?» — зевая бормотал Гриша. «Вот, не понимают!» — возмущался Серёжка. — Я говорю, что время. Вставать пора. Череда прошла, а вы бабы. Вон ружьё, кажись, росой припало. Слово «ружьё» подействовало на Гришу отрезляюще. Он вскочил вздрог и бросился к ружью. Оно было сухо. — Что ж ты врёшь? — с неудовольствием сказал Гриша, потягиваясь. — Это чтобы вы скорее встали. «А то вас не добудешься», — объяснил, смеясь Серёжка. Гриша набросил блузу, надел сумку, патронтаж, взял ружьё и направился к саду. «Панич, и я с вами, за место легоша», — запросился Серёжка. Гриша приостановился, подумал и, вспомнив о своём охотничьем молодуши, сказал «Нет, не надо». «Эх, жаль! А я бы здорово мог залегаша!» Вздохнул Серёжка и, повернувшись, поскакал по двору на одной ножке. Старый заброшенный сад начинался сейчас же за сараями небольшого экономического двора. Было ещё рано, серо и прохладно. Восток побледнел, погасив звёзды, кроме одной, утренней, которая сияла, белое и чистое, дорогим бриллиантом. В воздухе еще чувствовалась ночная свежесть. В саду, под навесом старых ветвистых, сплетавшихся своими вершинами деревьев, было почти темно и так тихо, словно он умер со всеми своими звуками и шорохами. И только прислушавшись, можно было уловить тихий плеск воды, бежавший широким ручьем из Креничного пруда в маленькую речку. Дорога, по которой шел Гриша, змеилась между деревьями, пересекая небольшие лужайки, и после многих поворотов привела Гришу к большой, глубокой, вырытой под горой Кренице. Вода в кринице была необыкновенно чиста и прозрачна. Большие бурлящие родники упрямо рыли дно, вздымая и выбрасывая крупный золотистый песок. Не помещаясь в водоеме, обложенном серым плитным камнем, вода сбегала вниз широким шумящим ручьем и разливалась по лощине среди густых камышей и зарослей. Гриша спустился к кринице перебрался на маленький зеленый каким-то чудом выросший на Креничном пруде островок и засел там в зеленых зарослях. Все это было сделано с величайшей осторожностью, почти беззвучно. Гриша знал, что водяные курочки очень чутки, пугливы и при малейшем шуме прячутся в камыши. Матово-белый рассвет разливался в воздухе все шире и шире. Деревья, стоявшие темными тенями, теперь словно выплывали из сумрака, окутанные редеющей ткани тумана и одевались свои дрожащие зелёные наряды. Пруд, небольшой, почти круглый, был неподвижен и отражал в себе бледно-голубую высь неба, охваченного светло-розовым заревом восхода. Бледная зелень камышей и осоки, окаймлявших пруд, казалась ещё бледнее от белого налёта росы. И всё молчало, и не двигалось, застыв в предутреннем сне. Гриша сидел неподвижно, держа наготове готове ружье с поднятыми курками. Легкая дрожь нетерпения и утренней свежести пробегала по телу. Из-за осоки виден был весь пруд. Гриша не спускал с него глаз, ожидая появления курочек. Легкий, как дыхание ветерок, пробежал по всему саду. Он шевельнул камыши и осоку, отозвавшиеся тихим сухим шелестом, тронул мелкой рябью дымящуюся струйками пара поверхность пруда, заиграл серебристо-зеленым нарядом стройных осин, бледными призраками стоявших на берегу, и точно сказал спящему саду «Проснись!» Сад вздохнул, шевельнулся и стал оживать. Вереницы ночных снов Потянулись вверх в куреве тумана И на смену им из гущины Из дальних и еще темных углов сада Раздались живые звонкие голоса. Жалобно прокричал копчик, Затрещала где-то сорока, и Иволга бросила свой первый причудливый напев, Грустно заборковала горлица, А из кустов бузины, терна и калины Доносилось радостное щебетание Маленьких печужек. «Пивить! Пивить!» Невидимые волны света все наплывали с востока. На берегу пруда стояли две стройные осины, как две сестры, касаясь верхушками друг друга. И обе они, счастливые и радостные, светились бледным румянцем зари и отражались в пруду розовыми пятнами. А птичьи голоса, свежие, звонкие, все громче разливались по саду. Плетались сюда и другие, издали доносившиеся звуки. Кричали в пруду лягушки, где-то гаготали гуси, доносился лай собак. Стая диких уток, звонко свистя крыльями, пролетела над садом. Гриша все ждал появления курочек, но уже не так настойчиво и напряженно, как в начале. Все чаще и чаще, сам не замечая. Он отрывался от пруда и камышей, откуда должны были появиться курочки, и окидывал любующимся взглядом просыпавшийся сад. И каждая мелочь, каждый звук, каждое пятнышко лепят бледно-розовых осин, белые клочья пара над прудом, голубые и желтые болотные цветы, цвет утреннего неба. Все вызывало в нем чувство тихой радости, почти умиление, На сухую ветку ясени, Висевшую над головой Гриши, Усела сизая горлица И грустно застонала Фр -фр -фр -фр -фр -фр -фр И в общем веселом хоре Птичьих голосов Грустные жалобы горлицы Звучали мягко и красиво. «Как хорошо!» Шептал Гриша, забывая о курочках. «Как все ярко! Радостно! Только вот горлица Все грустит о чем-то!» Гриша поднял голову и долго смотрел на горлицу. Она вся была на виду, пепельно-сизая, печальная, и сидела так доверчиво, открыто, на сухой черной ветке. «Она и не подозревает», — подумал Гриша, «что стоит мне только поднять ружье, и жалобы ее прекратятся навсегда. Но я этого не сделаю». Гриша качнул головой, точно отгоняя от себя что-то назойливое, неприятное, и опустил глаза на пруд. «Какая, в сущности, гадость!» продолжал он думать. «Сижу с ружьем, жду, подстерегаю, пока появится маленькая, хорошенькая птичка. Ничего не подозревая, доверчиво выплывет она на середину пруда, а я в эту минуту нацелюсь И убью ее. Фу, как гадко. Гриша вздрогнул от неприятного ощущения, Резко шевельнувшегося в нем, И опустил ружье. Он чувствовал, что покраснел. Так вдруг стало жарко лицу. «Зачем это?» «Зачем?» — думал он. «Здесь так хорошо. Здесь пробуждается такая славная, Радостная жизнь, а я пришел сюда, чтобы своими глупыми выстрелами напугать, убить. Ну, я выстрелю, одно из птиц не станет, а остальные в ужасе разлетятся, и весь сад притихнет, замрет, и станет нем мертвой тоскливо, как ночью. Даже эти пучеглазые красавицы, Гриша взглянул на двух лягушек, Сидевших на поверхности пруда в болотной траве И крикливо убеждавших друг дружку в чём-то. И те юркнут в воду, не окончив своей беседы. И ради чего всё это? Необходимость? Нужны мне эти курочки? Есть нечего? Нет? Тогда что же всё это? Жестокость. Безобразная забава. «Гадость! И больше ничего! Не стану я стрелять курочек!» Гриша хотел было подняться и уйти, но в это время в камыше раздался слабый шорох, и что-то маленькое, серенькое, мелькнуло и спряталось между стеблями камыша. Гриша притих и насторожился, невольно взяв к прицелу ружью минуту было тихо. Потом опять шевельнулась Асока, и раздался тонкий и быстрый писк. «Пи-пи-пи-пи!» И из соки выглянула и пробежала по краю заросшего травою пруда небольшая серая птичка на тонких ножках. «Курочка!» — догадался Гриша. Она так быстро промелькнула, что рассмотреть он ее не успел. Через мгновение Опять раздался шорох и писк, и опять выплыла и пробежала по воде курочка и спряталась в асоке. А там еще и еще. И это похоже было на какую-то странную игру или пляску. Легкие, грациозные, неуловимые, они мелькали в разных концах пруда, ни на минуту не останавливаясь и едва касаясь тонкими, как соломинки, ножками воды. И если бы не шорох и писк, которыми сопровождались их движения, их можно было бы принять за игру утренних теней, убегавших от лучей восходившего солнца. Гриша, забыв о ружье, которое он держал наготове, смотрел, не отрываясь, как порхали по пруду курочки. Несколько раз, когда какая-нибудь курочка перебегала пруд от одного конца на другой, предоставлялся удобный случай прицелиться и выстрелить, но Гриша был далек от этого. Затаив дыхание, не шевелясь, он любовался легкостью их движений, их удивительной способностью бегать без помощи крыльев по воде, едва касаясь ее. Ему невольно вспомнились те водяные паучки, которых он часто видел на лесных прудах и озерах, и которые так же легко и быстро Умеют скользить по воде На своих длинных ножках Солнце между тем Уже взошло И озолотило верхушки деревьев И опять Среди разнолистых древесных групп Выделялись красавицы-сестры Белые осины Со своей дрожащей Круглой серебристой листвой Пронизанной стрелами розовых лучей Солнце Прорезавшись вдали сквозь гущину деревьев, уже скользила по поверхности пруда, отражаясь в ней яркой полосой огня. И капли матово-тусклой росы на листьях камыша превратились теперь в сверкающие бриллианты, медленно сгоравшие в собственном блеске. С восходом солнца еще громче запели, зачирикали и защебетали птицы. В их голоса Вливались все новые и новые звуки. Стучал в дуплистых вербах дятел, Курлыкал, плавно кружась над садом, серый коршун, Резко вскрикилла голубая ракша, Суетливая кукушка подсчитывала чьи-то года, Чубатый удот чем-то обиженный Выкрикивал уныло «Худа тут! Худа тут!». И все это сливалось в один светлый хор, приветствовавшие рождение грядущего дня. Луч солнца, пробравшись сквозь редкие листья ясеня, упал на лицо Гриши и на стволы ружья. Гриша немного подвинулся, оглянулся и подумал, не пора ли домой? И тут ему вдруг пришло в голову, а что он скажет дома о своей охоте? Просидел все утро и ничего не убил? Как Петя-то его засмеет. «Ну что ж, если я не могу?» Почти вслух прошептал Гриш. «Просто рука не поднимается. Дурацкий характер такой. Ведь в сущности ничего нет особенно дурного, если бы я убил пару курочек. На то, говорят охотники, и дичь, чтобы ее стрелять. А вот не могу. Жалко, неловко как-то. Да неужели я такой нюня? Петя, пожалуй, прав, смеясь надо мной. И в самом деле, смешно быть таким кисляем. Вздор! Долой все эти нежности! Как только появится курочка, сейчас же убью. Гриша притаился, держа ружье наготове Ждать пришлось недолго. Появилась курочка. Она выпрыгнула из камыша и как будто нарочно осталась несколько секунд на воде. Она стояла на болотной травинке боком к Грише. Легкая, стройная, воздушная. И расплывчатое отражение ее колыхалось в воде. Гриша приложился, нацелился, но в то мгновение Когда он хотел уже спускать курок, Курочка поворотилась И посмотрела на Гришу Такими чистыми и ясными глазами, Что он бессильно опустил ружье. «Нет, не могу», Сказал он, шумно подымаясь из камыша. «Пусть надо мной смеются, издеваются, А убивать живое существо ради забавы я не могу. И никогда больше я не буду охотиться. Грубо это, жестоко, безобразно. Гриша опустил курки, Скинул ружье на плечо И пошел домой. В саду было еще прохладно, влажно, И утренний свет боролся с густыми утренними тенями. Косые яркие полосы света тянулись по дороге, Ползли по стволам деревьев, скользили по кустам и траве. А тени дробились, расплывались, убегали, Прячась в гущене зарослей и кустов. И весь сад, казалось, радовался победе света, И пением птиц и шелестом листьев выражал свою радость. Гриша шел домой, Спокойный и радостный. Ружье тяжело висело у него за спиной, Но он уже не думал о нем, Не думал об охоте И о том, что дома его ожидают Насмешливые взгляды и замечания брата. Он чувствовал, Что все, что было вокруг, Отражалось и в его душе. И он... Вместе со всем и со всеми Жил радостной светлой жизни В это ясное летнее утро.